Глава восьмая «И помните, здесь никого нет, только вы и я», — сказал Эйнар. Цесаревна в декольтированном бальном платье, выданном ей под расписку стилистами всемогущего, выпрямилась в кресле. Блеснули в свете прожекторов килограммы стразов, бесстыдно усыпавшие лиф толстым слоем. Так странно было вновь встретиться с Эйнаром перед камерой, после того, как накануне вечером они смотрели роковое письмо у нее в гостиной. Нет, ничего не было. Эйнар, затаив дыхание, следил за сюжетом фильма. Потом вежливо поблагодарил принцессу и ушел. Но Оливия всю ночь не могла уснуть. Адреналин в крови так и кипел. Глупая складывается ситуация. Контракт со всемогущим разрешал ей ходить на свидания только с участниками шоу. Но официальные женихи ее совсем не привлекали. Зато от вчерашней тайной встречи с членом съемочной группы аж голова кружилась. Ладно, пока можно просто игнорировать преступные чувства Кайнару и надеяться, что влюбленность сама пройдет. А если нет, в ноябре контракт закончится, и тогда... «Ваше Высочество, с чем связано ваше решение исключить графа Вяземского из соревнования?» Оливия сосредоточилась. Поверить невозможно, что еще совсем недавно она всерьез собиралась за графа замуж. «Нет, по такой цене Париж ей не нужен. Уж лучше на трон!» «Граф даже не пытался наладить контакт с детьми», — объяснила Оливия. «И вообще...» «Едва не сорвал нам эфир. К счастью, вы снова вовремя вмешались, Эйнар». Документалист махнул рукой. «Пустяки. Вернемся к вашим женихам. Вероятно, граф был раздавлен исключением из конкурса. На какой ноте вы расстались?» «Ха! Раздавлен! Не больше, чем человек, выигравший в лотерею. На прощание. Граф сделал мне ручкой и сообщил, что немедленно вылетает в Сочи. Насколько я поняла, шепсинская студия задумала снять фильм под рабочим названием «Пляжные амазонки». Объявлен кастинг, и все побережье сейчас заполнено белокурыми актрисами в хорошей физической форме. Так что нет, раздавлен – не то слово. Скорее уж возбужден. «Граф, как говорится, и жить торопится, и чувствовать спешит». «Понятно». Эйнар перелистнул страницу блокнота. «Ваше Высочество, а вы не думали об отчислении Сильвио Строцци?» «Строго говоря, не он возился с детьми, а они с ним». «К тому же, во время его раунда прозвучала контрольная фраза. «Хочу к маме». «Да, прозвучала». От Сильвио, а не от ребенка. Так что до юра условия конкурса не были нарушены. Мы потом с Сильвио поговорили. В общем, я разрешила ему не только остаться в конкурсе, но и пригласить во дворец на выходные свою маму. Для моральной поддержки. Весьма необычно. Эйнар рассмеялся одними глазами. Сегодня он был в футболке цвета весенней травы. На нем приятно отдыхал взор. «Что скажете насчет остальных женихов?» «О, Иван с Алексом, как всегда, на высоте, каждый на своем Эвересте. Они оба прекрасно справились с заданием. Любому ребенку повезет заполучить такого папу. Я бы сказала, что методы воспитания Ивана ближе к методам моего отца». Но и подход Алекса мне пришелся по душе. «Что ждет зрителей дальше?» Мы с женихами станем проводить больше времени вместе. Получше узнаем друг друга. Поиграем в питанг в Лионском зале. Поговорим о любимых книгах и фильмах. Ангел Головастиков в студии подхватил эфир. Оливия поднялась из кресла, царапая оголенные руки астразы и чувствуя себя в этом платье новогодней елкой. «Вы знаете, Ваше Высочество, так пить хочется!» Смущенно потер нос Эйнар. вставая вслед за цесаревной. «Простите, не найдется ли у вас стаканчика березового сока? Я бы хотел его попробовать».